Глава т р и н а д ц а т я хотел пообщаться с Бласом и спросить, какие у него планы на следующий день. Мне стало важно держать все новости и события в поле зрения, пусть и не под тотальным контролем. Конечно, я не очень хотел себе признаваться, что поход в Цивим может быть более опасным, чем я привык представлять. Но хотелось бы, чтобы перед новой ступенью и еще большим изменением мышления у семьи все встало на рельсы улучшения. На втором этаже я встретил Адреса, который выглядел недовольным. Что случилось-то? Я внимательно оглядел его. Мне кажется, что ты зря это все. Может, пока не поздно не будешь? Я уже невольно улыбнулся. Я. Что? Ты уже говорил с Арденом? А адрес распахнул глаза. Я кивнул. Брат явно ожидал от меня подробного рассказа, но, честно говоря, я действовал в стиле было не было. На сто процентов предсказать не мог, к чему приведет меня этот блеф про другие кланы. Слушай, где б л а с Я решил перевести тему. Уже ушел отдыхать. Завтра переговоры насчет пивоварен. Теперь Хана и всем р а с т р е з в о н и л и как мы встали в п о л у з у поэтому не знаю, чем это закончится. Атрис покачал головой. Все будет в порядке. Я подошел ближе и хлопнул его по плечу. Сделаем тренировку вместе. Это то, о чем тебя попросил Арден. Теперь лицо Атриса приобрело недоумевающий вид. Ага. Но хотелось бы показать, как можно работать в паре. Да я и не собираюсь так все раскрывать, но эту маленькую просьбу выполнить все-таки придется. Ладно. Во сколько? Меня предупредят, но думаю, что достаточно рано утром. Позвони. а т р и с о б о г н у л меня и неспеша пошагал по коридору. Кажется, этим вечером он был не особо настроен на общение, но мне казалось, ему очень хочется снова высказать мне, что он обо всем этом думает, только сдерживается. Я проводил его взглядом и решил немного подышать морозным воздухом. Отец очень внимательно смотрел на него после того, как Ствирайн закрыл за собой дверь. Альфред давно не видел на лице отца таких теней сомнения в собственных же действиях. Он молчал, но казалось, что само это молчание может разрезать воздух. Что ты думаешь? В конце концов решил спросить Альфред. Моя задача. Отец неторопливо обходил с т у л Сделать так, чтобы клан Эбис процветал. Все остальное не имеет большого значения. Этот санкари не такой, как остальные. Сын наблюдал за шагами отца. Поэтому я считаю, что контроль за ним допустим в пределах нормы, проговорил отец. Он задумчиво продолжал свой путь и направился к камину. В какой-то момент Альфреду показалось, что тишина так и будет висеть в кабинете, но отец все-таки продолжил: л с а н к а р и по сути может опасаться только божества покровителя и собственной р а с т у щ е й силы». Да, только не от тебя ли я слышал, что прадед этого самого Найта натворил дел, почти подставил клан под удар. Неужели на них нет никакой управы? Хочешь, чтобы все это повторилось? Я не был главой в то время, я был юнцом. Отец циркнул глазами. Не мне было решать, что делать с Кайросом Ствирайном. Сейчас их семья в клане как предаток. Пусть сами пытаются выпутаться, но Найт прав. Если их п е р е м а н и т другой клан, это ударит по нашей репутации сильнее, чем в о л ь н о думи одного отдельно взятого Санкари. Альфред поджал губы и сложил руки на груди. Ему никогда не нравились выскочки, вроде Найта, а уж тем более он не собирался ему уступать. Какой-то жалкий с т и р а й н Пусть хоть десято к раз Санкари должен знать свое место. Когда Санкари достигнет ступени божества, нам вообще не о чем будет беспокоиться. сказал Альфред вслух. Он хотел, чтобы эту мысль услышал и отец. Тот отвернулся от камина и посмотрел на него, ожидая продолжения мысли. Уствирайнов же есть покровитель. Альфред покрутил кистью. А некое проклятие их такой гениальный н а й т так и не смог снять. Даже возвращение бога ничего не изменило. Теперь Уствирайнов одно решение: как не сгинуть окончательно, р и с к у я жизнью старшего сына наделать детей. Отец покачал головой. Альфреду показалось, или ему стало жалко эту семейку. Он не понимал, почему отец вообще за них зацепился. Они ничего особенного из себя не представляли, разве что не хотел подмочить репутацию клана. Отец иметь в клане Санкали высокой ступени почетно, но это не решает все. Не дожидаясь ответа, он снова заговорил: когда на этот делится от семьи, решить проблему будет вообще несложно. Тебе рановато становиться наследником, рассчитаешь, что можно разбрасываться людьми клана? Отец нахмурился. Даже не смей думать, что я буду просто так избавляться от своих людей. Не имеет значения, насколько они важны или полезны. Альфред только дернул щекой. Отец не видит, что с виду примерные и тихие стирайны, в воспользовавшись своим санкари, могут провернуть в клане то, что считают нужным. Этого нельзя было исключать до конца. Я сообщу х а н а й что Ствирайны не настроены на брак. Дальше будет видно. Вроде бы подытожил отец. Альфред кивнул, но ничего не ответил. Он и сам в состоянии сказать н а й т у то, что считает нужным. Например, после показательной тренировки. Честно признаться, никогда не видел себя в роли какого-то наставника или тренера. Эта роль мне казалась практически недосягаемой. Я предпочитал сам работать с тренерами, так можно было проще отслеживать прогресс в чем бы то ни было. Рано утром ко мне постучался дворецкий и передал, что тренировка для одаренных клана назначена на девять утра. Я облегченно выдохнул. До назначенного часа оставалось еще куча времени. Наверное, из-за непривычных обстоятельств я проснулся уже в шестом часу и больше не смог уснуть. Дождавшись половины восьмого утра, я направился искать б л а с а и всех остальных, чтобы поделиться новостями. Завтрак для гостей назначен на восемь, а значит семейство должно уже направляться в зал торжеств. Пока я выглядывал своих в с о н н о текущей на завтрак толпе, рядом неожиданно возникла юна и как-то через чурмило улыбнулась. Как дела? Она хлопала глазами и продолжала пялиться. Я чуть замедлился и поравнялся с ней. Как бы там ни было, умчаться вперед было бы просто невежливо. Да в общем-то все в порядке, неопределенно ответил я. Я приду на тренировку. Юна довольно улыбнулась. Я хотел поинтересоваться конкретно ей-то это зачем, но сдержался. Хочет, пусть приходит. Для меня сейчас самым главным было договориться с адресом. Вчера он не особо горел энтузиазмом и желанием что-то проводить. Слушай, твои родители что-нибудь говорили? Ну, обо мне, о нас? Вряд ли Арден вчера среди ночи устраивал беседу с читой х а н а й но мало ли. Мне хотелось отделаться от их н а з о и л и в о г о внимания как можно скорей. Вроде нет. Юнока качнула головой, но в ее глазах я заметил хитрые искрки. о То есть ты не знаешь, констатировал я. Если и говорили. Я мельком сказала маме, что она зря восприняла мои слова о тебе настолько серьезно. Она чуть надула губки. Ну хоть на этом спасибо, хмыкнул я. Да, я сказала, что вообще-то а д р е с мне нравится даже больше, и он не Санкари. С самым серьезным видом произнесла р е в ч о н к а Я чуть собственным дыханием не поперхнулся. Ну дают. Похоже, что мое лицо говорило само за себя, потому что Юна захихикала, прикрывая рот ладошкой. Шутят все-таки или нет? Что кроме несчастных пивоварен было ловить в моей семье? Уверен, что о смертях мужчин после рождения детей она тоже прекрасно осведомлена. Насколько я понял, ни Марси, ни сам Блаз особо подробно никому об этом не рассказывали, но все равно все знали, особенно Ардна е и его приближенные Ханай. Да ладно тебе! Вдоволь понаблюдав за моим недоумением, сказала Юна и снова рассмеялась. Я шучу. Не все тебе, только девушек смущать и пугать. Она покосилась на меня, явно п р и п о м и н а я эпизод в моей комнате. Что ж, справедливо. Я выдохнул с облегчением. Ну хоть тут вроде все завершилось вполне удачно. Вряд ли хана и будут бороться за у г а с а ю щ и й бизнес моей семьи, если уж Санкари им так и так не достанется. В лучах утреннего солнца зал торжества выглядел куда более легким и просторным, без тяжелого желтоватого света огромных люстр и вечернего убранства. Прислуга п о р х а л а между столиками, а общение всех в зале больше напоминало коктейльную вечеринку, чем с б о р и щ е интеллигентов. Все вели себя не так формально, как в прошлый раз и вчера вечером. Ладно, от мысли меня отвлекла Юна. Як семье, увидимся на тренировке. Хорошо, ответил я. Она лучезарно улыбнулась и тут же двинулась к своему столику. Кроме родителей Юны, я заметил там еще одну пожилую женщину и двух молодых парней. Кажется, кто-то из Ханной решил покинуть сбор клана пораньше. Ты можешь вставать пораньше, когда хочешь, – пробурчал Блаз, возводя себе трехэтажный бутерброд. Можно подумать, я когда-то спал до обеда, – хмыкнул я, отодвигая свободный стул. Пока садился, заметил, что все остальные внимательно следят за моими движениями и явно чего-то ждут. Видимо, а т р е с уже сообщил, что я сказал вчера Ардену в приватном разговоре. Найт, сегодня у нас будут переговоры насчет бизнеса. Стуск. Дед очень многозначительно на меня посмотрел. Тоуск, т о с к кажется, вспомнил. Это те, которые ехали с нами в одном поезде? Я еле сдерживал смех, вспоминая, как переругивались в вагоне два детка. Выглядели они тогда до смешного нелепо, а старший Хейгет Тоуск грозился местью за п р о л и т а я на него сто лет назад вино. Ну ка, не хрюкай мне тут. Блас постучал чайной ложечкой о чашку. Я скривился от неприятного звука и постарался состряпать самое серьезное выражение лица на свете. Ты вроде бы не желал иметь с ними дел. Я поискал глазами на столе что-нибудь вкусненькое. Лучше уж старикашка туск, чем эти ханны. Буркнул Блаз и откусил бутерброд. С чего вдруг? Ты вроде был очень даже заинтересован. Я улыбнулся уголком рта. Передумал? Дед чуть нахмурился. И вообще, если так подумать, ты напомнил нам, что нужно не стелиться под всех подряд, а отстаивать свою. Ого, я и вправду удивился. Неожиданные признания. Он прав, заговорил молчавший до этого Оксан. По сути, у нас есть с и л ь н о о д а р е н н ы й а к т р и с Санкари, жрица Хамарваны, сам отец, тоже все еще обладающий достаточной силой дара. Мы бедны, но не являемся балластом. Ксан, в твоих устах это звучит не очень воодушевляюще. Ксира покосилась на него. Все верно. Марси посмотрела на меня с мягкой улыбкой. Конечно, решение заявить самому главе клана, что нас могут переманить или мы можем стать свободными, было рисковано н и смело, но лучше так, чем все время надеяться на чью-то милость. Мне было приятно это слышать. Оставалось только надеяться, чтобы его настрой не сойдет на нет, если вдруг что-то пойдет не так или возникнут первые трудности. А они возникнут. Клановая возня – это не самое простое. А я в это даже вникать не хотел. Слушай, поговорим после тренировки. Я чуть наклонился к сидящему справа Адресу. О чем это? Тот не понимающий покосился на меня. Обо мне. Не став объясняться, коротко ответил я. Как всегда. Он х м ы к н у л но кивнул. На самом деле я лишь хотел поделиться с о т р е с о м тем, что мое мышление меняется вслед за силой дара, и что я хотел бы быть уверенным, что и без моего участия с семьей все будет хорошо. У нас было еще достаточно много дел, а я уже не мог и не хотел искусственно тормозить рост силы дара. До п о к а з а т е л ь н о й тренировки оставалось буквально 15 минут, и на просторную площадку позади одного из зданий уже стягивались одаренные к л а н а Эбис. До меня даже не сразу дошло, что Арден имел в виду не только одаренных детей, но и всех остальных. На площадке появились взрослые мужчины и женщины, совсем мелкие детишки и те м е р з у т н ы е подростки, которые в прошлый раз издевались над Ксаном. Мне стало как-то не по себе. Я все это представлял несколько иначе, честно говоря. Пока народ подтягивался, я решал, с чего начать: с в д о х н о в л я ю щ е й м о т и в а ц и о н н ы й речи или с собственного опыта. а т р е с с напускным спокойствием наблюдал, как я наворачиваю небольшие круги и что-то постоянно бормочу себе под нос. Успокойся, если не можешь сразу к делу, расскажи им что-нибудь. Как раз все соберутся и будут готовы. а т р е с попытался меня немного подбодрить. Они же знают, надеюсь, зачем сюда пришли. Я на секунду остановился и взглянул на брата. Вредли их просто сюда согнали? Он кивнул на собравшихся одаренных. Они же все в спортивных костюмах, а не в вечерних платьях. Это радует. Пробормотал я, все еще собираясь силами. Давай уже. Туда и обратно. Адрес покрутил рукой. Еще немного подождем. Я старался немного потянуть время. Все что угодно: соревнования, дуэли, драки, схватки с Виндига или душами. Я готов был на многое. Но вот публичные выступления вызывали во мне неподдельный мандраж. Сделав несколько глубоких вдохов и выдохов, я все-таки решился обратиться к пришедшим. Всем доброе утро, начал я, глядя в толпу. Я очень рад, что вы пришли сюда. Надеюсь, наша встреча будет всем полезна. Как вы знаете, я Санкари на ступени п а л а д и н а Я покосился на а т р и с а и тот только кивнул, мол, вроде идешь в верном направлении. Прежде чем мы что-то начнем делать, я бы хотел немного поделиться с вами своими мыслями. Волнение вроде бы о т п у с т и л о и я решил говорить то, что думаю, попутно решая, как делить собравшихся и как сделать, чтобы тренировка была полезной, ведь дару всех разный, как и его сила. Знаете, я вовсе не призываю вас становиться с а н к а р е или вроде того. Это и правда подходит далеко не всем. Чтобы Санкари мог развивать дары и преодолевать ступени на пути к божественному статусу, нужно этого желать. Кто ж не желает стать сильнее? Из толпы послышался молодой голос парня. Я не увидел того, кто это выкрикнул, но решил не отвлекаться и продолжил: Нет, не просто сильным. Как бы это объяснить? Я п о м я л шею рукой. Нужно желать стать чем-то большим. Нельзя быть Санкари потому что ради славы или по чьей-то просьбе или. Я вспомнил Рекки. Из желания кому-то угодить. Вы и правда должны желать быть чем-то большим. Поэтому я думаю, среди одаренных так мало тех, кто хочет стать Санкари. Поэтому сегодня я не буду заострять на этом внимание, но все-таки хотел бы сказать еще. Может хватит болтовни? Просто покажи уже, что умеешь, Санкари, а дальше видно будет. Раздраженный голос снова отвлек меня. Теперь я уже успел увидеть того, кто это крикнул. Даже искать не пришлось. Он сам двигался мне навстречу. Это был Альфред Эбис. Если ты меня не р а с слышал, то повторю: хватит болтовни. Покажи уже, что умеешь. Наследниче Кэбис неприятно скалился. Что ты предлагаешь? Уставился я на него. Поединок между тобой и мной на полную силу без ограничений в действиях и прямо сейчас. Он криво улыбнулся. Но ну, что скажешь?